«Пожалуйста, присядьте, сударь», — говорил меж тем Ленуар и прибавился изысканной, хотя и рассеянной, учтивостью ученого, у которого за душой не гроша. «Должно быть вы утомлены путешествием. Не окажете ли мне честь разделить со мною ужин? У меня есть хлеб и сыр». Они сидели за столом и жевали хлеб с сыром. Сперва Ленуар попытался объяснить, почему он решился прибегнуть к черной магии. «Мне все опостылило», — сказал он, — «опостылило. Я работал, не щадя себя, в уединении с двадцати лет. А чего ради? Ради знания, дабы познать иные тайны природы. Но познать их не дано». Он смаху на добрых полдюйма возил нож в доску стола. Барри даже подскочил. Ленуар маленький, щупленький, но, видно, нрав у него пылки, и лицо прекрасное. Хоть очень бледное, худое, настолько в нем ума, живости, одухотворенности. Пенни Уизержу вспомнилось лицо прославленного атомного физика, чьи фотографии появлялись в газетах вплоть до 1953 года. Наверное, из-за этого сходства у него и вырвалось. — Иные тайны познать дано Ленуар. Мы не так уж мало всякого узнали. — Что же? — недоверчиво, но с любопытством спросил алхимик. — Ну, это не моя область. — Умеете вы делать золото? — усмехнулся Жа. — Нет, кажется, не умеем. Но вот алмазы у нас делают. — Каким образом? — Из -за углерода. Ну, в общем, из угля. При огромном нагреве и под огромным давлением, как я понимаю. Вы же знаете, и уголь, и алмаз — тот же углерод, один и тот же элемент. — Элемент? — «Ну, я ведь говорил, сам я не... который из всех — первый элемент, который — главенствующая стихия!» — закричал Ленуар, вскинул руку с ножом, глаза его сверкали. «Элементов около сотни!» — стараясь не выдать испуга, — сдержанно ответил Барри. Два часа спустя, выжив из Барри до последней капли все остатки сведений по химии, которые тот когда-то получил в колледже, Ленуар выбежал в ночь и вскоре возвратился с бутылкой. «О, господин мой!» — кричал он. «Подумай только, что я предлагал тебе всего лишь хлеб и сыр!» В бутылке оказалось чудесное бургундское урожае 1477 года. Добрый выдался год для винограда. Они выпили по стаканчику, и Ленуар сказал. «Если бы я мог тебя хоть как-то отблагодарить!» «Вы можете!» «Знакомо вам имя поэта Франсуа Вийона?» «Да, знаю», — не без удивления сказал Ленуар. «Но ведь он только сочинял какую-то чепуху. На французском сочинял, а не на латыни». «А не знаете вы, когда и как он умер?» «Ну, конечно! Его повесили здесь, на Монфоконе, то ли в 64-м, то ли в 65-м, Таких же негодников! А что себе до него? Еще два часа спустя бургунское иссякла, горло у обоих пересохло, За окном чуть брезжил ясный холодный рассвет, и стражник выкрикнул три часа. — Я дико устал, Жан, — сказал Барри. — Отошли-ка меня обратно. Алхимик не стал спорить, слишком он был учтив, полон благодарности, А вдобавок, пожалуй, тоже совсем выдохся. Барри стал столбом внутри пентаграммы, высокий, костлявый, закутанный в коричневое одеяло, с дымящейся сигаретой в зубах. «Прощай!» — печально молвил Ленуар. «До свидания!» — отозвался Барри. Ленуар начал читать заклинание задом наперед, пламя свечи затрепетало, голос алхимика зазвучал тише. «Повинуйся и внемли!» Прочел он, вздохнул и поднял глаза. Пентаграмма была пуста, трепетал огонек свечи. «А я узнал так мало!» — вскричал Ленуар в пустоту комнаты. Потом забарабанил кулаками по раскрытой книге. «И такой друг! Истинный друг!» Он закунил сигарету из тех, что оставил ему баре. Он мигом пристрастился к табаку. Так, сидя за столом, он уснул и проспал. Часа три. Пробудясь, посидел немного в хмуром раздумье, снова зажег свечу, выкурил вторую сигарету, а потом раскрыл книгу под названием «Инконататория» и начал читать слуг «Харе, харе».